Глава 20. Хочу жениться. Три дня. Воскресенье. 13 ноября две тысячи двадцать первого года. Восемнадцать ноль ноль. Даночка, ну ты и фильм выбрала. Мало того, что девчачий, так ему еще и столько же лет, сколько тебе. Цокнул он языком, едва на экране телевизора высветилась надпись: "Немножко беременна. То есть по твоему мне «Четырнадцать, да? Фильм-то 2007 года!» Пыркнула Дана и поудобнее устроилась у Назара на спине. Он лежал животом на кровати и позволял девчонке массировать себя шею и плечи. Занятие на редкость приятное. Пальчики у Даны нежные, умелые, как раз для массажа. За окном грянул гром, и дождь громко застучал по стеклу. Но Назар этому обстоятельству лишь улыбнулся. Он вообще полюбил дождливые вечера, ведь их можно было проводить с Даной дома. Непрекращающийся тактильный контакт, экзотические сладости, щекотавшие нос гаммы ароматов, какое-нибудь кино, отдых для мозга, отдых для тела, отдых для души и все благодаря красавице-брюнетке, что так старательно разминала его натруженные в спортзале мышцы. «Четырнадцать лет назад...» Ох, давненько это было, хмыкнул про себя Назар. Он сразу вспомнил этот фильм. Одна из подружек, еще из той прошлой почти безденежной жизни, притащила его на эту романтическую комедию и потом долго рассуждала на тему того, что из залета может выйти отличный брак. Назар тогда не очень удивился ее последующей беременности. В том, что она ложная, убедился почти сразу. Просто предложил проверить состояние плода у знакомого узиста. «Ох уж эти девчонки, так стремившиеся замуж ради замужа. Ведь и не любила меня», — промелькнула у него в голове, когда Дана стала вминать пальцы в его бицепс. «Девчонки — странный народ». Вот Даниэла, например, каждый день говорит, что любит, и частенько это доказывает заботой, а вот замуж, наоборот, не стремится. У Назара складывалось ощущение, что он ее туда чуть ли не силком тащит. Это ее дурацкое условие про полгода ожидания. По его мнению, это чистый маразм. Ну вот какая ей разница, распишемся сейчас или потом? Все сверлило мозги одна и та же мысль. Ему не терпелось. Не терпелось начать строить совместные планы, заняться организацией семейных поездок, сделать Дану окончательно своей, зачать ребенка, наконец. А, собственно, почему я должен сдерживаться? Вдруг взорвалась в голове новая мысль. Если Дана забеременеет, просто выйдет за меня раньше и займется тем, что ей... На роду написано «Будет женой и матерью». А если ей захочется продолжать поварскую карьеру, пусть практикуется на семье. Уж детям-то она работу точно не предпочтет. На следующий день. Понедельник, 14 ноября 2021 года. 7.30. «Даниэла, мне сегодня нельзя опаздывать. Давай без выпендрежей». «Да не умею я без выпендрёжей, Фыркнула Дана про себя, но Назару, конечно, кивнула. Подала ему на завтрак омлет со свежей зеленью и шампиньонами, а также заготовленные ею вчера свиные мини-колбаски. «Еще немного салата», — замурчала она, подкладывая ему в тарелку мелко нарубленную смесь из разных видов капусты. «А блинчики хочешь?» «Если я буду есть все, что ты предлагаешь», «Мне придется переехать в спортзал», — пробурчал он, приступая к завтраку. Заметив, что Дана собирается сбежать на кухню, пробасил: «Лучше посиди со мной. Есть разговор». Дана послушно устроилась рядом, налила себе кофе и тут же поперхнулась, им услышав резкий вопрос. «У какого гинеколога ты наблюдаешься?» «Чего?» — только и смогла она вымолвить. «Кто твой гинеколог? Тебе же кто-то выписал те противозачаточные, которые ты принимаешь?» «Ага, выписал. Только не мне», — про себя ответила Дана. Она пила такие же противозачаточные, какие некогда выписали Ольге в бытность ее замужней жизни. У Даны вообще при слове «гинеколог» начиналась нервная почесуха, так же, как и у остальных девочек из «Отличной». Девственность в семье Габорашвили была возведена чуть ли не в культ и смысл жизни. А взурак гонял приемных дочерей на проверку этой самой пресловутой плевы минимум раз в три месяца. Каждая из девчонок знала, лишится ее и считая вместе с ней расстанется с кожей на спине, ибо исхлещут ремнем так, что ничего не останется. Конечно, бывало некоторые из женихов. Брали девчонок до брака, но в основе своей все Габарашвили так и выходили замуж девушками. Дана до Назара мужчин не знала, соответственно, с гинекологом имела дело лишь во время проверок, к слову, очень неприятных. Проблем по женской части у нее не было, поэтому Дана даже не подумала о том, что надо бы наведаться к врачу. «Пауза затянулась», — напомнил о себе Назар я э, информативно подвел итог молотов я хочу чтобы ты прошла полную проверку мне не нужна проверка я здорова с натянутой улыбкой ответила дана это прекрасно что ты здорова но проверку все равно пройдешь дана насупилась как делала каждый раз когда он говорил с ней в приказном тоне даниела назар смягчился Легонько тронул ее за коленку, заглянул в глаза. «Когда-нибудь ты станешь матерью моих детей, и я хочу, чтобы и ты, и они были здоровы. Денис отвезет тебя куда нужно. Собирайся». «Вот же змей, и не поспоришь с тобой». Чуть позже этим же утром. «Назар Валерьевич! Назар Валерьевич!» попыталась привлечь его внимание секретарша. «Вы просили напомнить по приезде?» «Софа, зайдешь через пять минут», — отчеканил он и закрыл дверь кабинета прямо перед носом у девицы. Сел в кресло, достал визитку, стал набирать номер. «Светлана Александровна Мержвинская?» — спросил он строгим деловым тоном. «Да-да», — ответил мягкий женственный голос. Он коротко представился и перешел сразу к делу. Через полчаса к вам на обследование приедет моя невеста, Даниэла Габарашвили. Конечно, конечно, меня обо всем предупредили. Пренатальные витамины я уже подготовила. Отлично, и вышлите мне результаты обследования на почту. Этой же ночью. Дана с трудом открыла полученную сегодня от врача баночку каких-то сверхновых противозачаточных. Странно. «Мои были такие маленькие, эти здоровые», — пожаловался она Назару. «Главное, пей, как прописали, и все будет хорошо», — с улыбкой проговорил он. Молотов подошел ближе. Дана заметила, как терпеливо он ждет, когда она проглотит пилюлю, запьет водой. «Все-таки как приятно, когда мужчина о тебе заботится», — мысленно похвалила его Дана. «Выпила?» — спросил он прикасаясь губами к ее макушке. Ну, пойдем в постельку.